23 июня Пугачев переправился через Каму и пошел на винокуренные заводы Ижевской и Воткинской. Венцель, начальник он их, был мучительски умерщвлен, заводы разграблены, и все работники забраны в злодейскую толпу. Минеев, изменуя своей заслужившей доверенность Пугачева, советовал ему идти прямо на Казань. Распоряжения губернатора были ему известны. Он вызвался везти Пугачева и ручался за успех. Пугачев недолго колебался и пошел на Казань. Щербатов, получив известие о взятии осы, испугался. Он послал Обернебесову повеление занять шумской перевоз, а майора Меллина отправил к Шурманскому. Галицину приказал скорее следовать в Уфу, дабы оттуда действовать по своему благу а сам с одним эскадроном «Гусар» и ротой «Гренадер» отправился в Бугульму. В Казани находилось только полторы тысячи войска, но шесть тысяч жителей были наскоро вооружены. Брандт и комендант Баннер приготовились к обороне. Генерал-майор Потемкин, начальник тайной комиссии, учрежденной по делу Пугачева, усердно им содействовал. Генерал-майор Ларионов не дождался Пугачева, он с своими людьми переправился через Волгу и уехал в Нижний Новгород. Полковник Толстой, начальник Казанского конного легиона, выступил против Пугачева и 10 июля встретил его в 12 верстах от города. Произошло сражение. Храбрый Толстой был убит, а отряд его рассеян. На другой день Пугачев показался на левом берегу Казанки и расположился лагерем у Троицкой мельницы. Вечером, в виду всех казанских жителей, он сам ездил высматривать город и возвратился в лагерь, отложа приступ, До следующего утра.